Глава третья. Позаир последовал за Берониром в квартал Птаха, что располагался к югу от древней белокаменной стены. За судьбу осла и собаки он был спокоен, чего никак не мог сказать своей собственной. Неподалеку от дворца было построено несколько административных зданий, вход в которые охраняли воины. Старый лекарь обратился к старшине, Выслушав просьбу, тот на несколько минут удалился и вернулся в сопровождение высокопоставленного судьи, представителя визиря. — Рад видеть вас, Беронир. Так вот он каков, ваш подопечный. Позаир весьма взволнован. — Вполне естественно, если учесть его возраст. — Готов ли он, однако, приступить к исполнению своих новых обязанностей? Позаир задет иронией важной персоны сухо вставил. — Вы в этом сомневаетесь? — Представитель визиря нахмурил брови. «Я забираю его у вас, Беронирх. Пора приступать к церемонии». Теплый взгляд старого лекаря придал ученику мужества, которого ему сейчас так не хватало. Как бы ни было трудно, он его не посрамит. Позаира ввели в небольшую прямоугольную комнату. с пустыми белыми стенами и предложили сесть на циновку в позе писца лицом к суду, состоявшему из представителей визиря, главы провинции Мемфиса, распорядителя, ведавшего распределением должностей, и жреца бога Птаха, занимающего высокую ступень в священной иерархии. У всех четверых были массивные парики и широкие набедренные повязки. Непроницаемые лица не выражали никаких эмоций. «Вы находитесь в месте установления отличия...» Это выражение встречается в книге «Мертвых», где оно обозначает различие между праведным и неправедным. Так объявил представитель визиря, возглавлявший собрание. «Здесь вы станете человеком, отличным от других...» призванным судить себе подобных. Как и ваши собратья по профессии из ГИЗы, вы будете вести расследование, председательствовать в местных судах, вверенных вашему попечению, и общаться с вышестоящими, если окажетесь в затруднительном положении. Обязуетесь ли вы выполнять эти требования? Обязуюсь. Сознаете ли вы, что данное слово не может быть взято обратно? Сознаю. Так приступит же данное собрание к суду над будущим судьей, как предписано законом. Глава провинции заговорил степенным, хорошо поставленным голосом: Кого вы призовете в присяжные для своего суда? Песцов, ремесленников, стражников, умудренных опытом мужчин, уважаемых женщин, вдов? Каким образом вы будете участвовать в их совещаниях? Никаким. Каждый выскажется, не испытывая чужого давления, И я с уважением отнесусь к каждому мнению, дабы выработать собственные суждения. При любых обстоятельствах, кроме одного, если кто-то из присяжных подкуплен, я прерву текущий процесс, чтобы незамедлительно выдвинуть против него обвинения. Как вам следует действовать в случае тяжкого преступления? — спросил распорядитель. — провести предварительное расследование, открыть дело и передать его в ведневизире. Жрец бога Птаха приложил правую руку к груди, так что сжатый кулак коснулся плеча. «Ни одно деяние не будет забыто на суде загробного мира. Твое сердце будет помещено на одну чашу весов, порядок на другую. В какой форме был дан закон, соблюдение которого ты должен добиваться?» Существует сорок две провинции и сорок два свитка закона, однако дух его не был и не должен быть записан. Истина может передаваться лишь в устной форме, из уст учителя в уши ученика. Жрец Птаха улыбнулся, однако представитель визири еще не был удовлетворен. — Как вы определите порядок? — Хлеб и пиво. — Что означает этот ответ? — Правосудие для всех. великих и малых. Почему порядок символически представляется в виде страусиного пера? Потому что порядок — это связь между нашим миром и миром богов. Перо его направляющее, руль птицы, как и руль бытия, порядок дуновения жизни — который должно изгонять зло из души и тела. Его постоянно обязан чувствовать человек. Исчезни правосудие, и зерно не будет расти, мятежники захватят власть, не станет праздников». Глава провинции встал и положил перед позаиром известняковую плиту. «Возложите руки на этот белый камень». Молодой человек повиновался. Он не дрожал. «Да будет он свидетелем вашей клятвы». Он навсегда запомнит произнесенные вами слова и станет вашим обвинителем, если вы придадите порядок. Глава провинции и распорядитель встали по обе стороны от судьи. «Встаньте!» — приказал представитель визиря. «Вот ваше кольцо с печатью», — сказал он, вручая по Заиру прямоугольную пластинку с кольцом, который тут надел на средний палец правой руки. На гладкой стороне золотой пластинки было написано «Судья Пазаир». «Документы, на которые вы наложите свою печать, будут иметь официальную силу, и вы будете нести за них ответственность. Не используйте кольцо, не подумав». Конторы судьи располагалась в южном предместье Мемфиса, на полпути между Нилом и Западным каналом к югу от храма Хатхор. молодой селянин ожидавший увидеть внушительное жилище был горько разочарован администрация выделила ему лишь низенький двухэтажный домик на пороге спал привалившись к косяку дежурный стражник позаир тронул его за плечо тот подскочил я хотел бы войти контора закрыта я судья едва ли это возможно судья умер я позаир Его преемник. «А, это вы? Да, правда, секретарь Ярти называл мне ваше имя. Как кажется, что это вы и есть?» Пазаир показал кольцо с печатью. «Мне было поручено охранять это место до вашего прихода. Теперь моя задача выполнена. Когда я смогу увидеть своего секретаря?» «Понять и не имею. Ему Им надо решить один серьезный вопрос. Какой?» «Дрова. Зимой холодно». В прошлом году казначейство отказалось выделить дрова для этой конторы, потому что прошение не было составлено в трех экземплярах, и Арти пошел в архивы, чтобы уладить дело. Желаю вам удачи, судья Позаир. В Мемфисе вы не соскучитесь. И стражник ушел. Позаир легонько толкнул дверь в свои новые владения. Контора представляла собой весьма просторное помещение, заставленные шкафами и сундуками, где были сложены перевязанные или запечатанные папирусные свитки. На полу подозрительный слой пыли. Это неожиданное затруднение не смутило Позаира, невзирая на свою престижную должность. Он взялся за веник, состоявший из пучков жестких волокон, в двух местах перевязанных шестью оборотами шнурка. Рукоять получалась прочная и позволяла мести во всех направлениях. Покончив с уборкой, судья приступил к описи содержимого архивов. Кадастровые и налоговые документы, всевозможные отчеты, жалобы, счета, ведомости по выплате вознаграждения зерном, корзинами лиматерии, письма, списки работников. В круг его обязанностей входили самые разные дела. В большом шкафу хранилось все необходимое для писца — палетки с двумя отверстиями, верхние части для красных и черных чернил, бруски твердых чернил, чашечки, мешки с сухими красками, кисточки, скрипки... каменные ступки для растирания красок, льняные веревочки, черепаховый панцирь для смешивания красок, глиняный павиан, олицетворение богописьменности, тота, тота обломки песчаника для черновиков, глиняные, известняковые и деревянные пластинки. Все отменного качества. В ларце из дерева акации лежал один из самых ценных предметов — водяные часы. На внутренней стенке небольшой емкости, имевшей форму усеченного конуса, были нанесены деления в соответствии с двумя разными шкалами, всего двенадцать насечек. Вода вытекала через отверстие в дне сосуда, отмеряя таким образом время. Видимо, секретарь считал нужным следить за временем, проведенным на рабочем месте. Далее необходимо было выполнить еще одно дело. Позаир взял тонко заточенную тростниковую кисточку, макнул острие в чашечку с водой и капнул на палетку. Он прошептал молитву, которую произносил всякий писец перед тем, как приступить к работе. Вода чернильницы для твоего Ка Имхотеп. Такой молитвой было принято возносить хвалу создателю первой пирамиды. Зодчему, лекарю и астроному, ставшему покровителем для каждого, кто имел дело с иероглифами. Потом судья поднялся на второй этаж. В казенной квартире давно никто не жил. Предшественник Пазаира, отдававший предпочтение маленькому домику на краине города, и думает, забыл о поддержании порядка в этих комнатах, всецело оказавшихся во власти блох, мух, мышей и пауков. Но молодой человек не отчаивался. Предстоящая битва была ему по плечу. В деревне нередко приходилось тщательно вычищать жилище и изгонять непрошенных гостей. Купив все необходимое в соседних лавках, Позаир принесся за дело. Он протер стены и пол водой с растворенным в ней натроном, потом насыпал везде смесь угольной пыли с бебетом. Растение разновидность издевисило, чей сильный запах отгоняет насекомых и паразитов. Наконец он смешал ладан, смирну, киномон, мед и поставил все это куриц, чтобы в помещении приятно пахло. Эти дорогостоящие вещества он попросил отпустить ему в долг и истратил на них большую часть своего будущего жалования. Выбившись из сил, он расстелил циновку и лег на спину, но что-то мешало ему заснуть. Это было кольцо с печатью. Он не снял его. Пастух Пепеня ошибся, у него не было выбора.